Глава 9. Тремя часами ранее. Павел. Все пялятся. Двое охранников у черного хода в клуб. Уборщица, протирающая столы. Бармен. Я не обращаю на них внимания и поднимаюсь по узкой лестнице, ведущей на верхний ярус, где расположены наши административные помещения, выходящие окнами на танцпол. Я прохожу мимо комнаты, где двое охранников, сгорбившись перед экранами, наблюдают за записями с камер, и вхожу в свой кабинет. Костя сидит за моим столом, смотрит в монитор и сердито щелкает мышкой. Весь стол завален бумагами. В стороне стоят две пустые чашки из-под кофе и недоеденный бутерброд. Повсюду разбросаны крошки. Вот свинья, я качаю головой. Ты выбрал самое неподходящее время для отпуска, бормочет он и продолжает долбить по мышке. Контракты с поставщиками спиртного необходимо продлить, Две официантки заболели, а еще одна уходит в декрет. Вчера система видеонаблюдения дважды выходила из строя. Я забыл заказать. Он поднимает голову и осматривает меня с головы до ног. Кто ты такой, черт возьми? И что ты сделал с Павлом? Я киваю в сторону беспорядка на столе. Прибери этот бардак, чтобы я мог присесть и посмотреть, где ты еще облажался. Чинсы? Серьезно? И чертова худи? Он поднимает брови, а затем начинает смеяться. «Паша, милый, с тобой все в порядке?» «Оборжаться. Вставай». Звонил Юрий, говорит он и собирает чашки. Они нашли парня, который поставлял эти таблетки. Он приведет его сюда. «Хорошо». Я сажусь и перебираю контракты, разбросанные по столу. На некоторых из них круглые коричневые пятна. «Подожди их внизу и отведи того парня в подсобку, когда они придут». «Ладно». «Ты уверен, что не хочешь, чтобы я позвал врача проверить твою голову?» «Да твали Костя!» Я почти разобрался с беспорядком, который устроил Костя, когда внизу раздались выстрелы. Схватив свое оружие из ящика, я вбежал в комнату наблюдения. Что происходит? Юрий и двое из братвы вошли две минуты назад, точа за собой какого-то парня. Те машины приехали после, говорит охранник и указывает на экран, показывающий переулок. За углом припаркованы две машины с тонированными стеклами. Восемь человек вышли, убили охранников и вошли в клуб. «Позвони Дмитрию. Скажи, что нам нужно подкрепление и док. Затем спускайся вниз. Сейчас же». Я бросаюсь к двери, пока внизу продолжают раздаваться выстрелы. Танцпол залит кровью. В центре лежат трое не наших, а в полуметре от них лицом к земле распростерто тело официанта. На другом конце зала лежат еще два тела, вероятно, солдат, прибывших с Юрием. Костя, пригнувшись за стойкой, стреляет двух мужчин у входа. Я прицеливаюсь в первого и стреляю ему в голову. Второй поворачивается в мою сторону, но падает, когда пуля Кости попадает ему в шею. «Остальные!» — кричу я, сбегая вниз по лестнице. Они пошли к черному ходу. Костя перепрыгивает через стойку и несется в коридор, ведущий к складскому помещению. «Юрий там один!» Я не слышу выстрелов, пока бегу за Костей. «Это плохо!» Он поворачивает налево, а я следую за ним всего в нескольких шагах. Мы одновременно врываемся в подсобку, подняв оружие. Один из нападавших лежит лицом вниз на полу возле металлического шкафа, в котором хранятся чистящие средства. Справа еще двое мужчин. Один, безусловно, мертв, у него дыра во лбу. На стене над ним большое красное пятно. Тот, что рядом с ним, все еще жив, но он ранен в бедро и плечо. Я подхожу к нему и забирая его оружие и оружие его товарища. Другой мужчина в каргой клетчатой рубашке лежит на полу. У него несколько огнестрельных ранений в спину, его руки связаны. Вероятно, это тот парень, который поставлял таблетки. «Юрий!» — кричит Костя где-то позади меня. Я оборачиваюсь и холодею. Юрий сидит на полу, прислонившись спиной к стене. Все его туловище в крови. Я бросаюсь на колени рядом с Костей, который срывает с себя рубашку и прижимает ее к ране на животе Юрия. Я также снимаю худи, сворачиваю его и прижимаю к другой ране на груди Юрия. Белая рубашка Кости на животе Юрия уже пропиталась. Кровь начинает капать на пол, просачиваясь сквозь пальцы. «Где, черт возьми, доктор?» — рявкаю я и удерживаю Юрия за затылок. «Юрий, открой глаза!» Его глаза медленно приоткрываются, но взгляд в них мутный. «Оставайся с нами, Юрий! Доктор идет!» — кричу я. Он пытается что-то сказать мне, но голос слишком слабый. «Не надо!» — я сжимаю пальцы на его шее. Мы поговорим, когда доктор тебя подлатает. Костя рядом со мной достает телефон и набирает номер. «Боже мой, здесь так много крови!» Я осторожно провожу руками по груди и бокам Юрия и нахожу еще одну рану над его бедром. Твою ж мать! Я лихорадочно снимаю футболку и прижимаю ее к ране. Юрий, нет! Не закрывай глаза, оставайся с нами! Он делает короткий вдох и поднимает руку, чтобы схватить меня за предплечье, притягивая к себе. Албанцы! говорит он мне на ухо и заходится в кашле. Я слышу, как они разговаривали друг с другом. Хватка на моей руке ослабевает, и ладонь Юрия падает на пол. Его темно-синие глаза все еще смотрят на меня, но они кажутся стеклянными. Из уголков его рта стекают две струйки крови. «Юрий!» — я кричу ему в лицо. «Не смей умирать, Юрий!» «Паша», — говорит Костя, — «его больше нет». «Нет». Юрий подарил мне единственную семью, которую я когда-либо знал. Братву. Он не может умереть. Юрий! Я трясу его. Павел, остановись! Раздается грубый голос позади меня. И, подняв глаза, я вижу стоящего там врача. Ты опоздал! Кричу я. Никто бы ничего не смог сделать, говорит док, кивая на пол. Он потерял слишком много крови. Я медленно опускаю Юрия на пол, встаю и направляясь в противоположный конец комнаты. Схватив единственного оставшегося в живых албанца за шею, я со всей силы бью его по лицу. «Почему?» — спрашиваю я и снова бью его. «Почему вы были здесь?» «Чтобы избавиться от Дэвиса», — бормочет он. Я снова бью в голову и снова. «Паша, довольно Я не обращаю внимания на крики кости и продолжаю бить ублюдка, пока запах крови не касается моих ноздрей. Кто-то пытается оттащить меня, но я отталкиваю их и продолжаю молотить кулаками по лицу албанца, пока оно не превращается в месиво из крови и мяса. Закончив, опуская тело на пол и направляюсь к одному из шкафчиков. Я достаю две белые льняные скатерти и несу их туда, где док стоит на коленях рядом с телом Юрия. Одной из них я вытираю кровь с лица моего друга, затем закрываю ему глаза, и осторожно накрываю чистым полотно. «Прощай, братан», — говорю я, затем поворачиваюсь и направляюсь к двери, по пути проходя мимо Кости. «Господи!» — бормочет Костя, глядя на тело человека, которого я убил голыми руками. Меня сейчас тошнит. Вернувшись в свой кабинет, я достаю из мини-бара водку и делаю большой глоток прямо из бутылки. На вкус она еще ужаснее, чем я помню. Усаживаясь в кресло у мини-бара, я делаю еще глоток. Не помню, когда в последний раз напивался. Внизу кто-то кричит. Похоже, приехал Роман. Я поднимаю бутылку и пью снова. Через пять минут снова шум, что-то бьется. Судя по звукам, кто-то методично крушит мебель. Снова крики. «Дмитрий!» — рычит Роман. «Позови Анжелину к телефону!» «Сейчас, мать твою!» Похоже, Сергей тоже здесь. Я встаю с бутылкой в руке и подхожу к стеклянной стене, чтобы посмотреть на сцену внизу. Сергей находится посреди танцпола, сжимая в руке сломанный барный стул. Роман стоит к нему лицом. Его ладонь протянута к брату, и он что-то говорит Сергею. А тот выглядит так, будто в любую секунду собирается разбить табурет о голову Романа. Дмитрий подходит к ним сбоку, держа телефон в вытянутой руке. Сергей резко поворачивает голову к телефону его взгляд останавливается на устройстве. Табурец грохотом падает на пол. Сергей выхватывает телефон из рук Дмитрия, прижимает его к уху и несколько мгновений слушает. Затем он бросает телефон обратно Дмитрию и уходит. «Наверное, мне следует остаться и посмотреть, не нужна ли им моя помощь, но я не могу смириться с одной мыслью. Юрия больше нет». Выражение его глаз, которым он смотрел на меня в те последние секунды своей жизни, будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь. Я качаю головой и направляюсь к пожарной лестнице. По пути встречая кости, прислонившуюся к стене возле черного хода. Он смотрит на меня, затем на бутылку в моей руке. «С каких это пор ты пьешь? спрашивает он. С «Сегодняшнего дня я кивком указываю на его машину. Подвези меня. Мы не разговариваем в течение получаса езды до моего дома. Наши взгляды прикованы к улице перед нами. Снова пошел снег, и я ловлю себя на том, что неотрывно слежу за белыми хлопьями, падающими с неба. Наверное, я тоже больше не люблю снег». Я закрываю глаза, откидываюсь на спинку сиденья и делаю еще один большой глоток из бутылки. Ася. Распахивается входная дверь, и я выдыхаю с облегчением. Он вернулся. Мгновение спустя что-то с грохотом падает на пол. «Паша!» — кричу я. На пару секунд воцаряется тишина, прежде чем я слышу его голос. Это я, Мишка. У него странный голос сдавленный. Я жду, когда он зайдет в спальню, но его все нет. Я пристально смотрю на открытую дверь. Затем раздается звук бьющегося стекла и глухой удар. «Паша?» Тишина. Я напрягаюсь, что-то случилось. Я сбрасываю одеяло, намереваясь пойти и найти его, но не могу заставить себя пошевелиться. Он сказал подождать его в постели. «Мне остаться здесь?» или пойти и посмотреть, что случилось. Я не могу решить. «Паша!» — зову я снова. Ответа нет. У меня начинают трястись руки. Случилось что-то плохое. Я знаю, потому что это так на него не похоже. Я двигаюсь к краю кровати. Дрожь в руках усиливается, а к горлу подступает тошнота. При мысли о том, чтобы встать с постели, мне хочется плакать. Хватая простыни, я сжимаю их в руках, и пытаясь глотнуть желчь. Наконец, с бешеной скоростью я несусь через спальню и бьюсь локтем и дверной проем. Я неправильно рассчитала расстояние. Не обращая внимания на боль, я врываюсь в гостиную. Паша. Лампа в углу горит, освещая комнату тусклым сумеречным светом. Входная дверь распахнута настежь. Узкий столик у двери, на котором Паша оставляет свои ключи, перевернут. Его нигде не видно. Я направляюсь к перевернутому столику и чувствую под босыми ногами что-то мокрое и липкое на полу. Я знаю, что выключатель находится рядом, поэтому начинаю ощупывать стену ладонью. При недостаточном освещении у меня ухудшается зрение. К тому же выключатель белый, как и стена, поэтому его трудно заметить. Когда я нахожу его, то включаю свет и осматриваюсь. Паша сидит на полу в кухне, прислонившись спиной к дверце духовки. Его глаза закрыты. Повсюду осколки стекла, а в воздухе витает запах алкоголя. «Паша!» Он открывает глаза и склоняет голову напок. Рассматривает меня. Прости, что опоздал. Осторожно, чтобы не наступить на стекло, я пересекаю кухню и пристраиваюсь на корточках между его ног. Он сам на себя не похож. Его волосы растрёпаны, и на нем только джинсы. Его обнаженная грудь забрызгана чем-то похожим на засохшую кровь. И я уверена, что он пьян. Я протягиваю руки и обхватываю его лицо. «Что произошло?» — спрашиваю я. Он закрывает глаза и наклоняется вперед, пока его лоб не касается моего. «Он умер, Мишка!» — шепчет он. Я провожу руками по его темно-русым волосам. Однопрядь все время падает ему на глаза. «Кто?» Я пытаюсь убрать эту прядь волос, но она снова падает ему на лицо. Юрий, один из инфорсеров братвы. Друг, что случилось? Три недели назад мы поймали парня, который торговал таблетками в нашем клубе. Это было то же вещество, которое давали тебе. Юрий нашел человека, который поставлял таблетки и привел его в клуб для допроса. Удалось что-нибудь узнать? Нет. Группа мужчин последовала за ними и ворвалась со стрельбой внутрь. Они убили пятерых наших людей, а затем направились к двери черного хода, где находился Юрий с задержанным. Он качает головой. Убили их обоих. «Мне так жаль», — шепчу я и наклоняюсь вперед, целую его в лоб. «Мне очень жаль». Паша смотрит на меня. Наши лица оказываются совсем близко. И когда я смотрю в его глаза, мое сердце трепещет. Такое чувство, что в моей груди оказалась бабочка. Я хочу поцеловать его или утешить любым доступным мне способом. Так, как он это делал для меня. Но я не знаю, как он отреагирует. Поэтому вместо этого я просто провожу тыльной стороной пальцев по его щеке. «Пойдем в кровать, Паша». Он делает глубокий вдох и медленно поднимается, потянув меня за собой. Когда мы оба встаем, он смотрит на кухонный пол, Усыпанные осколками стекла. Чёрт. Пожалуйста, скажи мне, что ты не порезалась. Я в порядке. Пойдем. Взгляд Паши падает на мои босые ноги. Наступи мне на пальцы ног. Зачем? Не думаю, что разумно нести тебя на руках, пока я в таком состоянии, Мишка. Я собираюсь сказать, что могу пойти сама, но передумываю. Обхватив Пашу за талию, я ставлю правую ногу на его ботинок, затем левую. Его левая рука скользит по моей спине, прижимая меня ближе к своему телу. «Мы пойдем медленно», — говорит он. «Держись покрепче». «Хорошо». Бормочу я и прижимаю щекой к его груди. Скорее всего, я испачкаю лицо в крови, но мне все равно. Паша хватается свободной рукой за столешницу и делает шаг вперед. Затем еще один. Я прижимаюсь к нему всем телом, пока он идет через кухню. Осколки стекла трескаются под его ботинками при каждом шаге. Когда мы добираемся до гостиной, он опирается ладонью о стену и смотрит на меня сверху вниз. Здесь, на таком расстоянии от кухни, нет стекла, но я по-прежнему стою на его ногах и лишь крепче сжимаю его талию. Что-то происходит между нами, и это похоже на диалог без слов. Он молча говорит мне, что я в безопасности и могу отпустить его, но я... Отвечаю, что не буду. Даже если мне больше не нужно держаться за него, словно приняв мой безмолвный ответ, Паша кивает и продолжает вести нас в спальню. Когда мы добираемся до кровати, я отпускаю его талию и забираюсь под одеяло. Откинув его уголок, я похлопываю по подушке рядом со своей головой. Паша несколько мгновений наблюдает за мной, затем снимает обувь и ложится рядом со мной. Расскажи мне о своем друге. Прошу я и прижимаюсь к нему. Каким он был? Я познакомился с Юрием лет десять назад. Он пришел на один из моих боев. После окончания матча подошел ко мне и спросил, не хочу ли я перенаправить свою энергию и применить навыки где-нибудь в другом месте. «Бои?» — уточняю я. «Молчаливая пауза длится почти минуту». До того, как я присоединился к братве, зарабатывал деньги, участвуя в подпольных матчах. Наконец, говорит он, я не вижу его лица, но его голос звучит отрывисто. Он беспокоится, что я могу подумать о нем плохо из-за того, как он зарабатывал себе на жизнь? Я кладу руку ему на грудь и утыкаюсь лицом в шею. И Юрий завербовал тебя в братву? Да, он курировал нижнее звено. Три года спустя, когда парень, который руководил клубами, был убит, Пахан назначил меня на эту должность, сказав, что мои костюмы «тройки» заставляли других нервничать. Но Юрий всегда был рядом и подначивал меня, чтобы я сходил куда-нибудь с ребятами. Он говорил, что мне нужно расслабиться. «И ты ходил? Следовал его совету?» «Нет. Я не очень-то люблю общаться с людьми, Мишка». «Да. У меня тоже сложилось такое впечатление». Я поднимаю руку и запускаю пальцы в волосы у него на затылке. На ум приходит мелодия «The rain must fall» и Медленная и печальная. Спокойная. Я напиваю мелодию, проводя пальцами по волосам Паши. «Почему ты позволил мне остаться здесь?» — спрашиваю я. Паша вздыхает и кладет подбородок мне на макушку. «Я не знаю, почему ты захотела остаться?» Я задавалась этим вопросом несколько недель. Я тоже не знаю.